Глава одиннадцатая. Соглашение. Вскоре Дармонталь увидел капитана, который шел с города поднятой головой, подбоченившись, с воинственной осанкой и с видом человека, который, подобно греческому философу, сознавал, что весь мир в нем одном. Треуголка — термометр состояния его денежных дел, которая в дни богатства держалось правильно в форме пирамиды, покоящейся на своем основании — теперь вновь имела резкий наклон, так удививший Вале. Один из ее углов касался плеча, другой же на 40 лет ранее мог бы породить в уме Франклина идею громоотвода. Пройдя половину улицы, капитан поднял голову и прямо над собою увидел шевалье. Они обменялись знаками, и капитан, рассчитав, какая дверь соответствует окну шевалье, вошел спокойно, как в таверну, в мирный дом Денис. Шевалье закрыл окно и тщательно задёрнул занавеску. «Неизвестно, для того ли, чтобы соседка не видала капитана, или чтобы капитан не видал соседки». Через минуту Дарманталь услышал шум шагов капитана и брецание его длинной шпаги, ударявшей по ступенькам. На площадке третьего этажа капитан остановился. Полумрак мешал ему разглядеть, где он находится, и надо ли подняться ещё дальше. Капитан попробовал кашлянуть, но так как шавалье не отзывался, то резко крикнул. «Проклятие! шавалье если вы не призвали меня для того, чтобы я сломал себе шею, откройте дверь или затяните песню. Пусть лучи солнца или звуки вашего голоса укажут мне дорогу. Иначе запутаюсь здесь, как Тезей в лабиринте!» И капитан сам запел во весь голос. «Бель ариадне, жевупри, претемо в отропелотон». «Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон». Шевалье бросился к двери и распахнул ее. «Наконец-то!» — воскликнул капитан. «И темен же вход в вашу голубятню, чердери! Но как бы то ни было, я здесь перед вами, верный своему слову. На Самаритянской башне било ровно десять, когда я проходил через Новый мост». «Да, вы человек слова», — сказал Дармонталь, протягивая руку. «Входите же скорее. Нужно, чтобы соседи вас не видали». «Буду нем, как рыба!» — ответил капитан. «Впрочем, вы нашли вернейшее средство заткнуть мне рот», — добавил он, указывая на бутылки и закуску. Шевалье притворил дверь и запер ее на крючок. «Ого! Какая таинственность! Тем лучше, я люблю это. Всегда можно что-нибудь выгадать у людей, говорящих «ш». «Во всяком случае, вы хорошо сделали, обратившись ко мне», — продолжал капитан. «Я потомок Гарпократа, богомолчание. Не стесняйтесь, прошу вас, переходите к делу». «Видите ли, капитан, дело достаточно серьезно, чтобы требовать сохранения тайны заранее». «Обещай, шавалье Давая урок фехтования молодому Раванну, я украдкой следил за вами. Вы владеете шпагой превосходно, а я люблю смерчаков». Кроме того, в благодарность за маленькую услугу вы подарили мне лошадь в 100 ЭКЮ, а я люблю щедрых людей. Следовательно, если вы дважды мой, отчего же мне не быть хоть однажды вашим? Я уверен, что мы с вами сойдемся». «Говорите. Я слушаю», — ответил капитан, насколько возможно, серьезнее. «Вы лучше поймете меня, сидя, дорогой гость. Сядем за стол и поболтаем». «Вы убеждаете, как Иоанн Златоуст, шевалье», — сказал капитан, отстёгивая шпагу и кладя её вместе со шляпой на клавикорды. «Невозможно не согласиться с вами. Приказывайте же, я готов исполнять», — добавил он, садясь против шевалье. «Попробуйте сначала этого вина, пока я разрежу пирог». «Это так», — сказал капитан. «Разделим наши силы, поборемся с врагом врозь, а потом вновь сойдёмся, чтобы истребить его остатки». И, соединяя практику с теорией, капитан схватил первую попавшуюся бутылку, откупорил её, налил полный стакан и опорожнил его с такой быстротой, что можно было заподозрить у него особый, дарованный ему природой способ глотания. «Ого!» — сказал он, щёлкая языком и ставя стакан на стол. «Что я делаю, недостойный? Проглатываю нектар, как простую воду, да ещё в самом начале пиршества!» а продолжал он, наливая второй стакан рокфинет друг мой, ты начинаешь стариться. Десять лет тому назад достаточно было прикосновения одной капли к твоему нёбу, чтобы определить, с чем ты имеешь дело. Теперь же тебе необходима повторная проба, чтобы узнать качество влаги. За ваше здоровье, шевалье!» На этот раз он пил медленнее, останавливаясь, чтобы разглядеть вино на свет и прищуривая от удовольствия один глаз. Окончив, он определил... «Это вино сбора 1702 года, года Фридландской битвы. Если ваш поставщик имеет большой запас этого вина, и если он оказывает кредит, дайте мне его адрес. Я доставлю ему славную клиентуру». «Капитан», — ответил шевалье, накладывая ему на тарелку большой кусок пирога. «Моим друзьям он отпускает вино бесплатно». «О, какой славный!» — восхищенно воскликнул капитан. Несколько минут длилось молчание. Внимание капитана, казалось, было теперь всецело поглощено пирогом, как раньше вином. Вдруг, опершись локтями о стол, он лукаво взглянул на Дармонталя и произнес. «Итак, дорогой мой, мы готовим заговор и нуждаемся в помощи бедного Рокфинета». «Кто вам сказал это?» — спросил шевалье, не будучи в силах удержать дрожь. «Кто мне сказал это? Немудреная загадка. Человек...» «Дарит дорогих лошадей, пьет всегда дорогие вина и живет в этой мансарде. Зачем? Что может он делать тут?» «Вы правы, капитан», — засмеялся Дармонталь. «Не буду скрывать, что вы угадали. А заговор вас пугает?» «Меня пугает? Кто скажет, что на свете есть что-либо, способное меня испугать?» «Уж, конечно, не я». «Так как, еще не зная вас, я с первого же взгляда решил, что вам можно предложить быть моим помощником». «А, значит, если вас повесят на столбе в 20 футов вышины, то меня повесят на десятифутовом!» «Что вы?» — воскликнул Дорманталь, наполняя стаканы. «Если на все смотреть так мрачно, то стоит ли начинать?» «Это вы от того, что я говорил о виселице? Вздор!» — запротестовал капитан. «Что такое виселица в глазах философа?» Один из тысячи способов уйти из мира, и, конечно, не самый плохой. «Видно, что вы не смотрите в корень вещей. Впрочем, если мы попадемся, нам скорее отрубят головы, как рогану. Видали вы, как это было сделано?» — спросил капитан, пристально глядя на Дармонталя. «Это был красивый молодой человек приблизительно вашего возраста. Он был заговорщиком, но заговор не удался. Что делать? Все люди ошибаются». Для него был построен красивый черный эшафот. Ему даже разрешили оглянуться на окно возлюбленной. Ворот рубахи разрезали ножницами. Палач был неопытен, привык больше вешать, а не обезглавливать. Пришлось три раза начинать казнь сначала. Да и в последний раз палачу удалось отрезать голову только с помощью ножа, который он вытянул из-за пояса. «Но вы молодец!» — воскликнул капитан, видя, что шевалье не моргнул даже глазом при этом рассказе. «Будьте покойны, я с вами». «Против кого мы пойдем? Против герцога Орлеанского? Не нужно ли сломать вторую ногу у Хромова или выколоть второй глаз слепому? Я к вашим услугам». «Ничего подобного, капитан. С божьей помощью мы обойдемся без пролития крови». «Так в чем же дело?» Слыхали вы когда-нибудь о похищении секретаря Герцаго Монтуанского? Матиоли? Да. Ещё бы. Я знаю это дело лучше других. Я сам видел, как его доставляли в Пеньероль. Это было сделано Сен-Мартеном и Вильбуа. Каждый из участников получил по 3.000 ливров. Какое ничтожное вознаграждение, сказал с презрением Дерманталь. Вы находите? А между тем это солидный куш. «Значит, за три тысячи ливров вы взялись бы за такое дело?» «Взялся бы», — сказал капитан. «А если бы вместо секретаря вам поручили похитить герцога?» «Это стоило бы дороже». «Но вы все же взялись бы». «Почему же нет? Я попросил бы двойную плату и только». «А если бы, предлагая двойное вознаграждение, я сказал бы вам, «Капитан, я посылаю вас не на темное дело». — Это борьба, в которой я, как и вы, рискую своим именем, головой, и будущностью. — Что бы вы ответили? — Могу только протянуть вам руку. О ком идет речь? Шевалье наполнил стаканы. — За здоровье регента, — сказал он. — Да пребудет он столь же невредимым в Испанию, как Матиоли в Пиньероль. — Ага, — сказал капитан, поднимая стакан на уровень глаз. — Это вполне исполнимо. Регент такой же человек, как и все прочие. «Только нас не повесят и не обезглавят. Нас будут колесовать. Другому я сказал бы, что это стоит дороже. Для вас у меня нет двух цен. Вы мне дадите шесть тысяч ливров, и я найду вам двенадцать смельчаков». «А можно будет довериться им?» «Да они знать не будут, в чем дело», — отозвался капитан. «Скажу им, что хочу выиграть пари». «Я хочу вам доказать, капитан», — сказал шевалье, открывая денежный ящик что не торгую с друзьями. Вот две тысячи ливров золотом. Примите их как задаток. «Шевалье», — ответил капитан, беря деньги с видимым удовольствием. «Вы понимаете, что я не буду их пересчитывать». «Когда же дело?» «Ещё не знаю, дорогой. Но если вам нравятся мои вина и закуски, окажите мне честь завтракать ежедневно со мною, и я буду извещать вас о ходе дел». «Нет, это не годится», — сказал капитан. «Конец шуткам. Стоит мне три дня приходить к вам, и полиция проклятого Доржансона кинется по моим следам. К счастью, я понимаю, это не хуже его. До момента действия. Необходимо нам видеться, возможно, реже, лучше даже совсем не встречаться. Ваша улица не длинна и вся видна с Монмартра. Возьмите это», — добавил он, снимая свой бант. «И в нужный день вывести его за окном. Я явлюсь к вам». «Как?» Вы уходите, не докончив бутылки. Это вино вам сначала так понравилось, за что же вы его отвергаете? Именно ценя его, расстаюсь с ним. В знак дружбы скажу ему последнее «Прости», — сказал он, наливая стакан. За ваше здоровье, капитан. Вы можете гордиться этим вином. А теперь не-не кончено. Отдаюсь в воде до дня появления банта за окном. Постарайтесь устроить это, возможно, раньше, либо вода противно моей натуре». «Но почему вы так торопитесь уходить?» «Потому что слишком хорошо, знаю капитана Рокфинета. Это славный малый, но когда перед ним бутылка, он должен пить, а когда он пьет, он должен говорить. А вы знаете, когда говоришь слишком много, непременно наговоришь глупостей. Прощайте, шевалье, не забудьте же про пунцовый бант. Прощайте». «С удовольствием вижу, что вам излишне напоминать об осторожности». Капитан большим пальцем правой руки перекрестил рот, нахлобучил треуголку, приподнял шпагу, чтобы не шуметь, и спустился с лестницы так тихо, словно боялся, чтобы легкий шорох не отдался эхом во дворце Доржансона.